Глава двадцать шестая. Леокадии пришлось сполна хлебнуть лихо. На алименты, которые ей платил муж, она сняла комнату в коммуналке, сдала риту в круглосуточные ясли и начала зарабатывать предсказаниями. «Чем?» — изумилась Марфа, прервав рассказ сестры. «У меня есть дар», — на полном серьезе заявила Леокадия. «Я вызываю духа и узнаю будущее. Ты же помнишь...» как меня молнией ударило. «С ума сойти!» — покачала головой Марфа. «Тебе можно шаманить, а мне нет?» — с вызовом спросила Леокадия. «Мы от одних родителей родились, обе талантливые». «Я лечу людей травами и заговорами», — ответила Марфа. «Никого не обманываю. За онкологию не берусь и аппендицит не отчитываю. В серьёзных случаях людей в больницу отправляю. Кстати, денег я не беру». «Но живёшь хорошо», — констатировала Лёка. «Маменькину заначку тратишь?» «Уж сколько разговорено!» — рассердилась Марфа. «Не было в семье золота. Основное богатство — книги. Мне люди дают, что не жаль. Один конфет принесёт, другой платок, третий телевизор. Я за любое приношение спасибо говорю. Хозяйство веду, корову имею, огород». «Ясненько», — ехидно констатировала Леокадия, — И продолжила свой рассказ. Один раз она, идя по улице, ощутила болезненное волнение. Перед глазами развернулась страшная картина. Грузовик вламывается в маленькое кафе. Леокадия схватилась за виски, но видение продолжало терзать мозг. В голове зазвучал голос. «Иди скорее, спасай людей!» Лёка бросилась по улице, влетела в стекляшку и стала требовать, чтобы посетители покинули зал. Конечно, её сочли сумасшедшей. Никто не собирался ей повиноваться. И тогда Лёка схватила двух детей и ринулась прочь. «Решила хоть их уберегу», — говорила она Марфе. Завершилась история печально. «Знаю», — кивнула я, перебив рассказчицу, «погибли женщина и ребёнок, жена и дочь Андрона, а старшая девочка Юлия спаслась вместе с отцом». «Верно», — подтвердила Марфа. За этого Андрона Лёка и вышла замуж. Жизнь её сразу засияла улыбкой. У Андрона была хорошая квартира. Леокадия перебралась на новое место жительства и задышала полной грудью. Но долго радоваться не пришлось. Дочь Андрона и Рита никак не могли поладить друг с другом. Названные сёстры постоянно дрались, и Андрон стал устраивать жене скандалы, он твердил. «Двоих нам не поднять. Одну из девчонок надо отдать на сторону». «Угадайте с трёх раз, от кого из детей решили избавиться?» «Пусть Маргарита у тебя перекантуется, пока мы её в интернат оформим», — попросила сестру Лёка. «Сил больше нет с мерзавкой жить. Гадничает из-под тишка, молчит, нарочно писается по ночам в кровать. Андрон прямо сказал, выбирай, я или она. Юля, кстати, совсем другая». «Ласковая, послушная». Марфа не хотела брать на себя ответственность за чужого ребёнка, поэтому твёрдо ответила сестре. «Нет, я не умею с детьми возиться. Переночуйте и утром уезжайте». «Ладно». Неожиданно легко согласилась Лёка. «Значит, не судьба». Около семи утра Марфа вышла на кухню и увидела Риту, которая сидела у печки и играла щепками от поленьев. «Есть хочешь?» — спросила тётка. Девочка кивнула. «Молоко с хлебом будешь?» — снова кивок. «А яичницу?» Рита ещё энергичнее качнула головой. «Тогда иди в курятник и принеси яичек», — велела тётка. «Я пока чайник согрею». Маргарита шмыгнула за дверь и очень быстро вернулась с пустыми руками. «Там такая злая курица!» — прошептала она. «Клювается!» Клюется. С улыбкой поправила Марфа. «Это Кузьма, петух!» «Ладно, иди, буди маму!» «Она ушла!» Без тени сожаления сказала Рита. «Куда?» — изумилась Марфа. «Туда?» — Рита показала на улицу. «Темно было. Она велела мне быть послушной девочкой. Она скоро придёт и заберёт меня домой». Марфа опустилась на табуретку и стала разглядывать подкидыша. Ей следовало насторожиться ещё вчера, в тот момент, когда Лёка абсолютно спокойно восприняла отказ Марфы. Сестра решила подбросить малышку, поэтому и не устроила скандала. «Сколько тебе лет?» — спросила у девочки тётка. Рита сунула руку в карман платьица, вытащила плоский пакетик и гордо заявила. «У меня есть документы, как у взрослой». Вот так у Марфы и появилась воспитанница. «Думаю, Лёка больше тут не появлялась», — вздохнула я. «Вырастили девочку одна». «Кстати, как вы узнали, что Юли умерла?» Марфа указала на телефон. «Я вылечила Сергея Андреевича, начальника из города. Ему вечно по ночам плохо было. Вот он и устроил мне телефон. Сначала мобильный дал, но он тут совсем не берёт. Тогда Сергей стационарный выбил. Из всех жителей лишь у меня аппарат есть». Все сюда звонить ходят, и соседям на мой номер звонят. Я их зову. Мне не жалко, пусть пользуются. Вот мне извякнули из милиции. Очень вежливая женщина спросила. «Вы случайно не знаете, где сейчас находится Маргарита Михайловна Изотова?» «Вот странно, почему они именно к вам обратились?» — поразилась я. Марфа начала выколачивать пепел из трубки. «Ничего удивительного». Маргариту прописали вместе с матерью Леокадией. В домовой книге указано, что девочка — её дочь. Думаю, когда её начали искать после смерти Юли, обнаружили сведения о Леокадии. А там я — единственная сестра и родственница. Найти мой номер пара пустяков. Как мыслит нормальный человек? Есть тётя и племянница, иных родичей нет. Так где девушка? Либо у тётки, либо та её адрес знает. Я вздохнула. А ещё она может быть у подруги, любовника или просто в командировке. Но, наверное, Марфа права. Маргариту искали, чтобы сообщить ей о смерти Юлии и предложить взять на себя хлопоты по погребению сводной сестры. Я не очень-то осведомлена о порядках, существующих в моргах. Но наслышана, что их сотрудников ругают, если приходится оформлять похороны за госсчёт. Средства ограничены. Лишнее тело никому не нужно. Ладно бы Юля была совершенно одинокой, но в квартире оказалась прописана ещё и некая Маргарита Изотова. Вот люди и ухватились за возможность избавиться от трупа и от лишних расходов. Леокадия ещё раз приезжала, — тихо сказала Марфа. «Неужели она вспомнила о дочери?» — изумилась я. «Почему же не забрала её?» Марфа откинулась на спинку кресла. По счастью, в тот день Риты не было дома. Монашки приют держат. Девочек-сирот воспитывают. Автобус у них есть. И по праздникам ученицы ездят на экскурсии. Троица тогда была. Лето начиналось. Всё цвело, красотеща стояла, аж дух захватывала. Настоятельница ко мне хорошо относится. Да и понятно, почему. Я её от артрита вылечила. И крети в монастыре благоволят. Вот и предложили ей с воспитанницами поехать. Марфа отпустила племянницу. Монашкам она полностью доверяет. Те плохого детям не сделают, да и Маргарита уже была большая. Проводив её, знахарка стала заниматься своими делами, и тут вдруг ощутила неприятный запах. В первую минуту Марфе подумалось, что к соседям приехал осенизатор с бочкой, и она обрадовалась. Вызвать золотаря — большая проблема, и если он появился, его нужно затащить на свой участок. Вытирая руки о передник, Марфа вышла на улицу, и поняла, что ошиблась. Машины осенизатора не было, но мерзкая вонь так и плыла над деревней. «Чего стоишь?» высунулась в окно соседка Нина. «Чем у нас так воняет?» спросила Марфа. «Сирень цветёт», ответила Нина. «Нет, плохой запах». «Я ничего не чувствую», заявила Нина. «Тебе кажется». Марфа вернулась в дом, и тут дверь, ведущая из синей в кухню, заскрипела. Знахарка обернулась, на пороге стояла лиокадия одетая в тёмно-синее платье и красивые белые туфли. «Пустишь?» — кокетливо спросила она. «Нет», — отрезала Марфа, — «зачем явилась?» Сестра округлила глаза. «Ну и вопросик. Дочь моя здесь живёт. Я по ней соскучилась, да и тебя давно не видела». «Однако долго ты в гости спешила», — хмыкнула Марфа. «Рита уж лицо твоё забыла». «Никак не могла вырваться», — сказала Люка. «Дел по горло». «Вот и езжай назад», — хмуро приказала целительница, ощущая, как запах канализации заполнил помещение. «Нет у Маргариты дома. Да и хорошо, что нет. Незачем девочке встряску устраивать. Или ты хочешь её забрать? В Москву перевести надумала». «У меня отпуск», — заявила Леокадия. «Впервые за долгое время я приехала в родительский дом, и ты меня вон не выгонишь!» Марфа покосилась на часы. Мать-настоятельница, усаживая Риту в автобус, предупредила знахарку. «Не волнуйтесь, мы вернёмся поздно, полночь. Сначала экскурсию проведём, потрапезничаем, а затем воды из святого источника наберём и службу отстоим». Леокадия без приглашения села на стул и сказала... «Даже посторонних здесь ласково встречают. С паломниками возятся. А ты родной сестре чашки чая не предложишь. Бутерброда с колбасой пожалела». Марфа скрестила руки на груди. «День сегодня постный, и магазинная колбаса нам не по карману. А воды мне не жаль. Тебе сметой? «Давай», — обрадовалась Леокадия. «Чем занимаешься?» Из вежливости спросила Марфа, наливая чай. «Людям помогаю», — обтекаемо ответила Лёка. Не врача выучилась?» — уточнила сестра. «Или другим ремеслом овладела?» Лёка легла грудью на стул. «Я медиум, очень известный. Ко мне даже из других городов приезжают». «Кто?» — изумилась Марфа. «Что ж за служба такая? Впервые слышу». Леокадия вновь засмеялась. «Один раз я уже объясняла». «У меня дар обнаружился, как у мамы». Марфа нахмурилась, а сестра, как ни в чём не бывало, продолжала. «Когда у людей умирают родственники, многих начинает совесть мучить. Приедут домой после похорон и плачут. Не сказал в своё время мужу или жене слов любви, не признался в каком-то поступке, был жесток, невнимателен. Понимаешь?» Марфа кивнула. «Да, только этого уж не исправить. «Земная жизнь окончена, зато началась небесная. Надо заказать службу, усердно молиться». «Много толку от битья лбом о отмахнулась Леокадия. «Я даю людям возможность на земле исправить положение. Они могут поговорить с покойным, всё расставить на свои места и получить от них прощение». «Каким образом?» — изумилась Марфа. Сестра спокойно отхлебнула чай. Я вхожу в контакт с духом умершего. Вернее, он начинает говорить с моей помощью. Я как бы временно становлюсь этим человеком. Очень трудно объяснить. Это надо видеть. У нас есть помещение, специальный зал. «У нас?» — переспросила Марфа. «Кто ещё с тобой этой дурью занимается?» «Андрон», — пояснила сестра. «Муж». «А ангел — это Юля. У неё способности. Юлечка». «Дочь моего супруга. Ты должна помнить, я про девочку рассказывала. Она талантливая, очень хорошая. Замечательно учится, умница, отличница. Не то что Ритка. Та в отца букой уродилась». У Марфы лопнуло терпение. «Никакого дара у тебя нет. Единственное, что ты умеешь — чужим голосам подражать. Ещё в детстве этому научилась. Вот и все твои таланты. Видно, хорошо тебе люди за обман платят». «Одежда у тебя не дешевая, сумка красивая, серьги в ушах золотые». «Я никого за нос не вожу. У меня дар, как у мамы», — возразила Леокадия. «Не смей оскорблять память покойной», — вышла из себя Марфа. «Матушка никогда бесовщиной не занималась. Она людей лечила, прозорливой была. Руками болезнь чувствовала, но вот колдовством не занималась. И уж тем более никого в заблуждение не вводила». Нельзя спокойными беседовать. Языка у них нет. А бы мне газеты пишут. Вот. Засуетилась Леокадия и начала рыться в сумке. Держи. Я ничего не придумала. Давно, правда, дело было, но я храню как память. Рассказывала же тебе, когда Ритку привезла. Или ты забыла? Марфа взяла ксерокопию статьи и медленно прочитала заголовок. Экстрасенс спасает людей от гибели. Это я. Гордо подхватила Лёка. «Да, и у меня открылись способности. Вот с тех пор людям и помогаю». «Послушай», — Марфа растеряла остатки терпения, «мне с тобой в одной комнате находиться не хочется. От тебя дерьмом несет и кровью пахнет. Ступай себе назад, укатывай в Москву». Леокадия побледнела. «Что значит «кровью пахнет»?» Едва слышно спросила она. «У меня дары ясновидения нет», — жёстко ответила Марфа. «Я будущее не предсказываю, а лечу травами, заговорами и молитвой. Вот только от мамы и бабушки одну особенность получила. Помнишь Степана Залыгина?» «Печника из деревни? Вроде да», — растерялась Леокадия. «А при чем здесь он?» Марфа встала и открыла окно. Он пришёл к бабушке грыжу заговорить. Я сидела тут, у шкафа. Дорожку на пол крючком обвязывала. Уж и не помню, сколько мне тогда было, может, лет пятнадцать. Начал Степан на болячку жаловаться, а бабушка ему и говорит. «Грех на тебе смертный. Покайся и выздоровеешь. Если ты плохое совершил, ни за что тебе лучше не станет. Никакое лекарство не поможет, пока не исповедуешься и не осознаешь, что натворил». Степан от бабушки, как от огня, шарахнулся и бежать. Больше к ней не приходил, а через месяц за ним милиция прикатила. Оказывается, печник пустил переночевать мужика, убил его, ограбил, а тело в лесу схоронил. Но я и спросила у бабушки, как она догадалась, что Степан преступник. И знаешь, что она ответила? «Нет», — выдохнула Лёка. Марфа облокотилась на подоконник. Она мне сказала, «От того, кто другого жизни лишил, запах идёт, словно коровья лепёшка воняет». Я его чувствую и твёрдо знаю. Передо мной убийца. Вот только кого он и за что к отцам спровадил, не назову. И у меня та же особенность. Пару раз приезжали больные, от них смрадом несло. Я всегда недужным говорю. Болезнь даётся за грехи, чтобы человек осознал и исправился. Кашель, грыжа, аллергия, рак, инсульт — это следствие. Ищи причину в себе, найди её и покайся. Вот как только поймёшь, инфаркт у тебя от того, что невестку ненавидишь и поедом её ешь. С той минуты тебе легче станет. А ты уходи. Начнёшь шуметь, я участкового кликну. У меня здесь все друзья. Захочешь Риту отнять, не отдам. В монастыре скрою. Туда власть не сунется. Она моя дочь, а не твоя. С катертью тебе дорога. Путеводная звезда над правым плечом. «Я её не убивала!» Почти в обмороке крикнула Лёка. Пальцем не трогала, даже не знала, что он задумал. «А ты ведьма! Хуже всех! Откуда знаешь, а? Врёшь всё!» Марфа распахнула дверь. «Иди вон. Накануне того дня, как ты с маленькой Ритой приехала, мне сон приснился. Ты в избу входишь, и с пальцев у тебя кровь капает. А потом ты в заправду явилась и сразу дерьмом повеяла». И сейчас я стою, как в выгребной яме. Самого воня не ощущаешь? Лучше перестань людей обманывать, ясновидящая. Нет у тебя дара. Уж я-то знаю. И бабушка с мамой понимали. Леокадия — червивое яблоко. Вот только не увидели, сколь велика червоточина. Не знаю я, кому ты навредила, но привечать тебя не хочу. Леокадия схватила сумку и была такова. Марфа села на диван, и мысленно поблагодарила Господа за милость. Хорошо, что Риты дома не оказалась. Девочка не присутствовала при трудном разговоре. Слегка остыв, Марфа задала себе вопрос. «Зачем приезжала сестра?» и не смогла найти ответ.